Глава десятая Это был очень странный мир, понять который мне оказалось непросто. Особенно в первые часы появления в шкуре одного из мастеров магии пространства. Мужчина, в теле которого я очутился, путешествовал между огромными островами Земли, застывшими посреди черноты космоса и освещаемыми странным, тусклым солнцем, которое медленно крутилось где-то в невообразимой вышине. Для своих путешествий мужчина использовал странное каскадное плетение – на основе неизвестных мне рун, которые с трудом получалось разобрать. Если честно, я не уверен, что смог бы в них хоть что-то понять, если бы не маленький ученик мужчины, которому он пытался вбить премудрости рунической магии. Внешне же каскадное плетение выглядело как большой полупрозрачный диск, на котором мужчина стоял, управляя движением. При этом таким способом движения развивалась действительно впечатляющая скорость судя по мельканию деревьев под ногами путешествующих мага и его ученика. И ни одного порыва ветра в лицо при этом, или тряски, словно бы путешествовала эта парочка не на созданном магии плоском диске, а в комфортабельном автомобиле. Они летали от одного острова к другому. Только представьте, вырванный из земли огромный кусок скалы радиусом в несколько десятков, а то и сотен квадратных километров, Я видел, как с края одного из таких островов падали потоки воды от какой-то реки или большого озера, скрываясь где-то далеко внизу. Если понятие «низ» можно было применить в этом сходящем с ума мире. На каждом клочке такой земли росли деревья, жили люди и возделывали свои поля, паслись стада животных. Это был анклав жизни посреди космической пустоты. Как это могло работать с точки зрения физики и логики, у меня понимания не было. И очень жаль, что этот мужчина ничего из местных реалий почти не объяснял своему ученику, сосредотачиваясь исключительно на обучении. На островах часто встречались большие поселения и даже полноценные города, по развитию находящиеся где-то на уровне наших средних веков, с тем лишь исключением, что здесь процветала магия и многие вещи были на куда более высоком уровне. Например, освещение всех местных поселений магическими фонарями, или полноценная медицина, способная бороться даже с самыми опасными болезнями. И да, в кои-то веки я увидел сон-явь, где не было полного разрушения мира или идущей войны с планарными монстрами и слугами божественных паразитов. Здесь проблем тоже хватало, как и монстров, каким-то образом нападавших на обитаемые острова. Но даже так, местные неплохо справлялись с этими проблемами самостоятельно. Что же касается того волшебника, от лица которого я наблюдал за окружающим миром, то очень скоро я начал понимать, почему именно его решил показать лабиринт. Или точнее, почему он стал донором нужных знаний. Великий мастер пространственной магии. Именно так его называли пара таких же, как и он, бродяг-волшебников. Они крайне уважительно относились к нему и его ученику. И да, чем я дольше оставался с ним... Чем глубже постигал знания, которые он давал пареньку, а также над которыми размышлял сам, тем очевиднее становилась его гениальность. Это, можно сказать, был самый настоящий монстр атронической магии, специализирующийся на пространственных высших плетениях. День за днем я следил за тем, как эта парочка перебиралась от одного огромного острова, висящего в пустоте, к другому. Где-то они ночевали в городах или малых селениях, Где-то приходилось ставить лагерь и магическое охранение, отдаленно похожее на то, что придумал когда-то я сам. Понятное дело, у полноценного рунического мага все было значительно лучше и эффективнее, но сам принцип был схож. Я учился. Сейчас это был мой шанс, самый большой и важный. Многие месяцы я мог наблюдать за жизнью и работой сильнейшего рунического заклинателя, и такое больше никому из именованных было бы не повторить. Это также дало мне время на создание собственных наработок в рунике, а также упорядочение того, что уже узнал. Маг начал объяснять принципы пространственных плетений лишь на третий месяц своих путешествий с учеником. И то начал он с очень отдаленных моментов — создания того самого диска, на котором перемещался между островами. И да, это была именно вариация маяка Войда, его высшая форма, которую маг пытался вложить в своего ученика. Очевидно, поначалу лишь самые основы, но чем больше времени проходило, тем сильнее маг углублялся в свои объяснения, а его подопечный становился опытнее. Что же до меня, то я старался запомнить каждое слово рунического заклинателя, каждое движение, пытаясь заучить наизусть все показанное им. И да, теперь я уже был полностью уверен в правильности своего решения. Маяк должен был решить мои проблемы с устойчивостью портального прокола. В сочетании с информацией, полученной от мага ловушечника, все должно было получиться. Восьмой уровень этого заклинания изменял его, превращая меня в ходячую пространственную аномалию. Прежде всего это касается карманного пространства, которое я получил, когда взял седьмой уровень способности. Его значительно расширило и укрепило, убрало сообщение с погодными условиями внешнего мира, где был поставлен маяк. В общем, карманное убежище стало еще больше и чуть удобнее. Жаль, я толком им и не воспользовался, как оказалось, довольно специфическая штука из-за того, что туда нельзя было взять других людей. Причем об этом я узнал не сразу. И это было неожиданно, превращая перспективное дополнение к навыку в обычное кольцо-хранилище и ситуативное личное убежище. Я пару раз использовал его во время своих путешествий в снегах, чтобы согреться, но на этом все. Хорошо, хоть этим изменением навыка на восьмом уровне не ограничивалось. Число установленных маяков возрастало до двух десятков, а ограничение на количество человек в отряде снималось. Теперь я могу таскать за собой чуть ли не всю рейдовую группу. Собственно, именно в этом и была главная фишка заклинания. Прийти на место, поставить маяк, вернуться к портальной площадке и забрать всю рейдовую группу гильдии. Если же кто-то из союзников уже поставил свой маяк, то и идти не надо. Я могу использовать его в качестве направляющей точки. Главное — получить разрешение у самого союзника. Очнулся я, судя по хронометру браслета, спустя всего пару минут после запуска улучшения навыка. А по моим ощущениям прошло несколько лет. Пожалуй, это был один из самых длинных на моей памяти снов, которые я видел. Дольше я находился в сне Яви, только когда поднимал вторую профессию. Но там было понятно... А тут... В любом случае, я тут же принялся записывать в браслет все, что крутилось в голове и удалось запомнить. Тезисно, формулами и с описанием готовых плетений. Все, что боялся забыть из-за огромного количества информации, которая свалилась на меня. Не заметил даже, как идет кровь из носа и глаз. Пытался запечатлеть каждый важный и нужный момент, который удалось осознать и понять. И да, я хорошо понимал, что всего не запишешь. К сожалению, это то, что исправить было нельзя, а значит и смысла горевать нет. Но главное у меня все-таки получилось. Да, я, мать его, все-таки смог разработать руническое плетение устойчивого портала для множества живых существ, в том числе и с решением по его энергетическому наполнению. Да, это ничего еще не было проверено, и предстояло много работы, но самое важное и трудное оказалось позади. Помимо этого было у меня множество идей по усилению рунических ловушек и плетений магических ударов, на вроде того, которым я тогда приголубил воплощение. Теперь оно уже не будет сжирать все силы и выжигать меня изнутри. А если мне дадут еще и время на начертание рунического круга... Я даже мысленно усмехнулся, представив себе эффект такого заклинания. «Ты как, край?» Рядом со мной присела задира, явно заметив мое состояние. «Все в порядке». «Это от напряжения», — успокоил я ее, улыбнувшись. В ее взгляде мелькнуло что-то такое, словно бы это было не просто беспокойство, а настоящая тревога. «Нет, вряд ли. Скорее всего, просто показалось. Задира у нас опытная целительница, и ей одного взгляда хватит, чтобы понять мое состояние. Какая тревога, правда?» Накинув на себя руническое восстановление, я несколько минут отдыхал, раздумывая над своим следующим шагом. В целом, все, что нужно, я уже сделал. Теперь можно сосредоточиться на собственном усилении. У меня был интересный новый навык, который я хотел изучить уже очень давно, полученный от гигантской змеи, когда наша группа невольно спасла молодую Акири. Руническая копия. Если честно, меня тут интересовал не только сам навык, но и сон-явь, который мог открыть весьма интересные рунические плетения. Грех подобным случаем было бы сейчас не воспользоваться. Руническая копия. Навык на основе рунической магии. Создает нематериальную копию именованного, которой тот может управлять в радиусе 20 метров от себя. Чем выше восприятие смотрящего на копию существа, тем выше шанс различить ее нематериальность. Копия развеивается от сильного физического или магического удара. При повышении уровня увеличивается количество копий, расстояние, на котором их можно контролировать, и стоимость Ом не способна обмануть планарных существ и существ с чувством крови, вампиров, суккубов, инкубов и так далее. Стоимость 150 Ом, только для профессии с руническим префиксом развития. И как я понимаю, это не только отвлекающая иллюзия, но и дополнительный разведчик. Так управление подразумевает контроль и наблюдение, а значит в моем распоряжении появится еще один разведчик, Не такой эффективный, как наблюдатель, но тоже неплохой. И что главное, его было не жалко. 150 очков магии — это, конечно, неприятно, но не критично. И да, уже предвкушаю, что мне покажет лабиринт в этом случае. Выбираю копию и подтверждаю. Секунда темноты, и вот я уже в совсем другом месте. Сон я в первого уровня навыка не самый сложный по своему содержанию. Вижу молодого заклинателя, обучающегося в одной из множества магических школ. Наблюдаю за тем, как он проходит свое обучение, и на одном из старших курсов находит старый свиток с занятным магическим плетением, которое подробно изучает и пробует использовать. Это оказываются те самые рунические копии. Редкое и крайне сложное для обычных волшебников заклинание. На то, чтобы его освоить, у мага уходит почти три месяца, а я же разбираюсь с этим плетением за пару дней. Интересное, я бы даже сказал, изящное воплощение Руники, придумать которое с нуля совсем непросто. Очень жаль, что всего первого уровня. К сожалению, на этот раз ничего интересного из этого сна Яви я узнать не смог. Пара занятных воплощений кое-каких заклятий, вариаций уже известных плетений и расширений известных глифов. Пускай по-своему написанных, но наполненных магической силой характерным способом. Что же. «На безрыбье, как говорится...» Очнувшись, первым делом, как все записал в заметке браслета, попробовал на практике заклинания, чем сильно удивил свой отряд. Предупредить-то их я забыл. Маты гвоздодера, удивленный вздох май и задиры, которых появление второго края явно вогнало в ступор, и хватание за оружие слава. Благо я успел вмешаться и успокоить всех, а потом и извиниться за собственную ошибку». «После сна я ведь тяжело первые минуты воспринимать реальный мир нормально и адекватно. Давно заметил. Впрочем, меня это слабо оправдывает. Нужно взять на заметку, что проверять полученные навыки следует только после паузы». «Шикарно получилось, лидер!» — восхитился гвоздодер. «Можно на свиданки сразу с двумя ходить. Удобно!» «А что он может?» — спросила между тем Задира с любопытством и демонстративно стараясь не обращать внимания на комментарии воина рядом. Отвлекать внимание, показывать то, что видит сам. И он бесплотный. Засада, прокомментировал это гвоздодер, который, похоже, уже расфантазировался о возможностях применения такого полезного навыка. Интересная способность. Для стрелка выглядит перспективно. Это уже слав. Жаль бесплотный. Проверять ловушки подобным заклинанием было бы очень удобно. Но с прокачкой, возможно, и это будет доступно мысленно добавил я, соглашаясь с ним. «Это же руническое заклинание, я права?» с явным любопытством в голосе в это время спросила Хвоя. «Точно. Как ты его ощущаешь?» Мне стало любопытно, как копия действовала на необычные способности нашей волшебницы. «Как нечто бесплотное, словно призрака», — тут же отозвалась та. «Меня бы эта штука не провела. Я тоже чувствую в ней ненормальность, если приглядеться». Согласилась с ней Май. «Значит, ваше восприятие или какие-то особые навыки позволяют различить обманку. Я еще раз посмотрел на иллюзию. Для меня она выглядела как полупрозрачная копия человека. Не думаю, что даже высокоуровневый фантом оказался бы способен меня обмануть, но не факт. Посмотрим по мере прокачки. К тому же я рассчитывал улучшить само руническое плетение и позже попробовать избавиться от ограничений заклинания». «Правда, все это в теории и в будущем. Сейчас все равно у меня стояла совсем другая задача. Не до того». «А мы сможем изучить это плетение?» Будто бы, прочитав мои мысли, спросила Хвоя. «В теории, да. Там ничего сложного. Энергоемка, конечно, но ничего невозможного. Как сам разберусь, обязательно покажу. Было бы очень кстати. Для магов такие обманки могут жизнь спасти. Да и для лекарей могут оказаться полезными» согласилась с ней Май, еще раз окидывая взглядом иллюзию. «Ну, я точно не против. Как только разберусь, что тут да как, все вам покажу. Главное, чтобы вы сами смогли повторить и использовать. Ладно, давайте отдыхать. Уже через несколько часов нам выходить. Этот мир уже немного поднадоел». «Как ты культурно слово заколебал, замаскировал лидер», хохотнул в ответ гвоздодер, но послушно отошел в сторону к своему постеленному на земле спальному мешку. Остальные сделали то же самое, кроме задиры. «Край, ты бы кровь с лица смыл, а то выглядишь так себе. Если бы я не ощущала, что с твоим здоровьем все в порядке, уже бы забило тревогу», сказала она тихо перед тем, как уйти, напоследок кинув на меня укоризненный взгляд. «Вот и что это такое было? То ли переживает за меня, то ли еще что-то? Не пойму ее никак». Мысленно спросил я, правда тут же проверив слова девушки. «Действительно все лицо в крови». Явно из-за моих попыток запомнить рунические плетения во сне Яви. Да уж, как странно, что на моей копии никаких кровоподтеков не было. С этим надо бы позже разобраться. А сейчас всем спать. Кроме часового. И тихий грустный вздох Слава где-то рядом».